Панарин, как оказалось, пришел последним. В малом зале уже сидели Кедрин, двое руководителей технических служб проекта и двое из тех, кто был его мозгом, спортивного типа человек Муромцев и Ярош, красивый старик, похожий на патриархов Рембранта. Не то чтобы здесь царила напряженность, но некоторая скованность была, собравшаяся... Походили на членов семьи, уже слышавших о смерти горячо любимого родственника, однако ожидавших подтверждения очевидца. Они сидели в тягостном молчании, не смотрели друг на друга и на приветствие Панарина ответили одними кивками. Панарин устроился в уголке через два кресла от Яроша. Марина оглядела зал, установила камеру на столике и тихонько села рядом с Панариным. «Ну вот, сейчас он вам и всыплет», — прошептала она. Панайн не успел ответить резкостью, вошел Каратыгин. «Он действительно выглядел эффектно. Крупный мужик лет пятидесяти, абсолютно седой, загорелый». Панарин вынужден был признать, что начальник управления энергетики системы способен произвести на зрителей нужное впечатление. Впечатление, что человек с такой внешностью не может защищать неправильные идеи и придерживаться ошибочных взглядов. Так уж повелось истории. Оказывают влияние не только аргументы, но и облик того, кто их приводит. «Прошу внимания!» — сказал Кедрин, хотя все и так молчали. «На сегодняшнем заседании присутствует член Совета Системы, начальник управления энергетики системы Иван Евгеньевич Каратыгин. Думаю, первое слово мы предоставим гостю. Возражений нет?» Возражений, разумеется, не было. В первую очередь потому, что заседание, собственно, и собрали в связи с визитом Каратыгина. «Пожалуй, я все же попрошу начать хозяев», — сказал Каратыгин. «Я плохо знаком с физикой гиперпространства и был бы благодарен, если бы кто-нибудь из присутствующих в популярной форме изложил мне суть затруднений». «Вряд ли у него не было возможности и времени получить в популярной форме сведения о сути затруднений», — подумал Панарин. «И говорит он это для камеры» пари можно держать. Так и есть, Каратыгин закончил явной шпилькой. Думаю, сделать это вам будет легко. Затруднения остаются неизменными в течение нескольких лет, и вы успели выработать популярные объяснение. Суть такова, начал Ярош. После успешных испытаний первых ДП-кораблей было установлено, что максимальное расстояние, на которое они могут перемещаться, не превышает 10 парсеков. В то время никто над этим как следует не задумывался. Сам факт овладения искусством полета в гиперпространство заслонял все остальное. В течение следующих двадцати трех лет велось создание звездного флота, изучение звезд и освоение пригодных для жизни планетных систем сферы доступности, или ойкумены, как ее полуофициально именуют. К 2091 году ойкумена была в основном исследована, были выявлены все звездные системы, созданы транспортные сети и так далее. Ярош прошел к стене и включил проектор. Стена исчезла, вместо нее возникла объемная карта Ойкумены, пересеченная синими пунктирами основных трасс, усеянная зелеными огоньками поселки, синими полигоны проекта, алыми колонизируемые планеты». Все, что говорил Ярош, можно было найти в любом школьном учебнике, и Панарин сообразил, что ехидный старик Ярош на свой лад отвечал на колкость Каратыгина, чересчур расширяя понятие «популярная форма». Прерывать Каратыгин его, безусловно, не стал бы, из элементарной вежливости, даже и догадавшись, что к чему – и ему, как и остальным, пришлось выслушивать сведения, которые он, несомненно, мог узнать от сына школьника. Вскоре, однако, Ярошу стало ясно, что и у ответных шпилек есть свои пределы, к тому же речь зашла, наконец, об истории проекта, а уж здесь к этому относились с полной серьезностью. Настало время идти дальше. Собственно, работы, объединенные впоследствии в проект ИКАР, велись и раньше, но крупномасштабными они не были. Повторяю, освоение Айкумены заслоняло все остальное. Сначала трудности показались минутными. Предстояло идти по протаренному пути, который подсказывала история техники. Израсходовав горючее, исчерпав резерв дальности, транспортное средство пополняет запасы топлива и следует дальше. Но оказалось, что в данном случае аналогия с автомобилями, кораблями и самолетами неуместна. ДП «Звездолет» Даже увеличив мощность конвертера и энергоемкости в четверо, не мог вырваться за пределы Айкумены. Тогда, в 2097 году, были организованы девять полигонов, расположенных в различных точках на границе Ойкумены. Был создан проект. К сожалению, длящиеся семь лет эксперименты успеха не принесли мы, запертые в Айкумене. Другими словами, самолет, даже самый мощный, не в состоянии совершить полет с Земли на Луну. Уместна такая аналогия? Пожалуй. В нашем распоряжении, как оказалось, имеются только самолеты, а для полета с Земли на Луну нужна ракета. «Следовательно, можно сделать вывод, что во Вселенной существуют области пространства и гиперпространства с различными свойствами, и ойкумена вполне может быть окружена некими поясами непреодолимости», — спросил Каратыгин спокойно. Не было никаких сомнений, что он хорошо знаком с предметом, и просьба объяснить в популярной форме предназначена исключительно для того, чтобы будущие зрители Марининого фильма лишний раз прослушали рассказ о многолетних неудачах, похожих даже на борьбу с ветряными мельницами. «Можно сделать и такой вывод», — ответил Ярыш. «А что можете сказать по этому поводу лично вы...» как теоретик проекта? Единства во взглядах нет. На сегодняшний день существует 9 различных крупномасштабных теорий, исключающих одна другую. Практически каждая отрицает остальные 8 ни одну из них мы не в состоянии проверить на практике. Четыре полигона экспериментировали, комбинируя положение различных теорий. Это не принесло удачи, равно как исследование какой-либо одной. Вы можете конкретнее. Предположим, существуют ситуации А, Б и С, каждая со своим набором только ей присущих качеств, свойств. Однако корабль, выполняющий эксперимент согласно ситуации А, может столкнуться с эффектами, присущими ситуациям Б и С а может и не столкнуться. Иными словами, соединяя две доли водорода с долей кислорода, мы получаем то воду, то гелий, то стрекозу. Порой все вместе, порой одну воду. Систему проследить невозможно. Недавно мы перешли к экспериментам нового вида Запас энергии, безрезультатно расходуемый при попытке совершить гиперпрыжок за пределы Ойкумены, непрерывно пополняется с помощью энергетических волноводов. Первый эксперимент этого типа проводил вчера присутствующий здесь командор Панарин. Результаты. Каратыгин, не перебирая взглядом лица, посмотрел на Панарина. Видимо, вычислил его сразу, знал, как выглядят командорские знаки различия. «Мы получили новую порцию стрикос, которая дышит гелием», — сказал Панарин, не вставая. «И это уже не А, Б, с. Нужен целый алфавит». «Благодарю», — сказал Каратыгин. «К чему же мы пришли?» «Мы столкнулись с новыми свойствами пространства и геперпространства». Теоретической модели, которую можно было бы признать единственно верной, нет. Средств для передвижения в пространстве с новыми свойствами нет. Семилетние усилия результатов не дали. Существуют опасения, что старая методика несостоятельна, что, будем называть вещи своими именами, поиски семь лет велись не по той методике, то есть впустую. Кто-нибудь желает возразить... «Я бы внес одно единственное уточнение», — сказал Мурмцев. «Средствами передвижения в пространстве с новыми, неизвестными нам свойствами, могут быть только звездолеты. Это одна из аксиом». «Звездолеты? Те, что оказались бессильны?» «Другие средства передвижения в пространстве нам неизвестны». «Однако разве это означает, что их нет?» «Это бездоказательный спор». «Верно», — согласился Каратыгин. «Теперь позвольте выступить с длинной речью мне». «По роду занятий я не могу оперировать эмоциями, да и вы, такие же технари, не должны им следовать». Я понимаю, все мы мечтаем о Магеллановом облаке и туманности Андромеды. Мечта украшает жизнь, но и о дне сегодняшнем никак нельзя забывать. Ни одна планета колонии, исключая Эльдораду, ни один полигон проекта не удовлетворяет своих энергетических потребностей за счет собственных мощностей. Энергию колониям и особенно полигонам, дает Солнечная система. На нужды внеземелья мы отдаем в среднем ежегодно 28% годового производства энергии в системе. Из этого количества 59% поглощают ваши полигоны, с и рядом дублирующие работу друг друга, потому дублирующих, что, согласно одной из девяти наших теорий, за правильность которой никто поручиться не может, работы схожего профиля следует вести одновременно в нескольких точках Айкумены. Цифры говорят сами за себя. А ведь система отдает вам то, в чем нуждается сама. Мы еще не овладели полностью энергией Солнца. Мы живем в мире, где энергию нельзя пока тратить бездумно абсолютно всем на абсолютно все. Отдавая вам энергию, мы неминуемо ущемляем другие проекты, не столь романтичные, но более животрепещущие, более насущные. «Но ведь нельзя строить все на сиюминутности», — сказал Панарин. «Мы и не строим», — сказал Каратынин. Мы финансируем даже более шаткие, чем ваш проекты. Большое количество энергии выделяется ежегодно даже полигону «Телемак Гамма», весьма и весьма проблематичному проекту, ставящему целью создать установку, с помощью которой можно будет наблюдать прошлое. «Телемак Гамма не добился ровным счетом никаких успехов», — сказал Панарин. «А наши машины времени летают». Пусть не дали и десяти парсеков. А нужно ли пока больше? Я снова вернусь к цифрам. В системе обитают 11 миллиардов человек. Жизненного пространства и ресурсов хватит еще настолько же. Не зря единственный опыт массовой колонизации Эльдорадо так и остался единственным опытом. Вне системы живут около 390 тысяч человек, из них 350 тысяч опять-таки на Эльдорадо, обеспечивающим себя всем необходимым. Остается около 40 тысяч. 11 миллиардов и 40 тысяч. Как вам сопоставление? Строго говоря, большой космос, куда вы пытаетесь прорваться, нам пока не нужен. Айкумены... Того, что мы в ней имеем, человечеству хватит на сотни лет. Такое уже случалось в истории человечества. Америку открыли за сотни лет до Колумба, но особенно она никому тогда не была нужна. Конечно, я не провожу аналогий, но ситуации чем-то схожи. Человечество не испытывает пока потребности стать галактической расой. Не зря, повторяю, опыт Эльдорадо остался экспериментом. Волна массового интереса к переселению на другие планеты схлынула. Большой космос нужен на данной стадии развития лишь определенному проценту ученых да туристам. Над нашим обществом давно не властны исчезнувшие деньги, но их функции в какой-то мере выполняет энергия. «Если сравнить человечество с семьей прошлого, вынужденной скрупулезно рассчитывать свой бюджет, то вы, простите, напоминаете мальчишек, то и дело клянчащих деньги на и развлечения. А человечество пока вынуждено строго планировать энергетический бюджет». «И что же вы намереваетесь предпринять?» — спросил Муромцев. «Вынести на Совет Системы вопрос о всеобщем референдуме относительно проекта ИКАР. Я защищаю не узковедомственные интересы. Я представляю не такую уж малую часть человечества, которая считает, что проект следует значительно сократить». «И вы прилетели благородно предупредить нас, иду на вы», — бросил Панарин. «Как это принято в наше время?» И еще. Не настолько же вы икароцентричны, чтобы забыть о том, что работаете не для удовлетворения собственных мечтаний, а от имени и по поручению человечества. Я хочу, чтобы вы помнили, вашими работами распоряжается человечество, и сделаете вы то, что оно вам прикажет. Собираетесь значительно урезать лимиты? Значительно оставить один полигон из девяти. И ждать, что со временем возникнут новые факторы, которые и выведут вас из тупика. Ждать. Да, ждать. Вы, конечно, скажете, что закрытие полигона Х лишит возможности проверить теорию альфа, а свертывание работ на Y повредит теории бета. Что-то в этом роде... Судя по лицу Муромцева, что-то в этом роде он и хотел сказать. «Простите за резкость, но здесь собрались взрослые люди, специалисты. Сколько можно манить зыбкими надеждами и уповать на завтрашний день на волшебника, который появится и выручит? Не слишком ли по-детски? Семь лет вы топчетесь на месте. Почему же мы должны верить, что с завтрашнего утра все изменится?» «Возможно, вы ищете не там. И не так. Мы, технари, вы и я, будем реалистами. До тех пор, пока не удастся удовлетворить всех без исключения, человечество вынуждено идти на определенные жертвы». Я выражаю интересы части экономистов, энергетиков, тех, кто занимается социальным планированием, части руководства звездного флота, если говорить о специалистах. Если говорить просто о землянах, то количество тех, от чего имени я выступаю, настолько велико, что дает нам право от имени тех, кто избрал нас в Совет Системы, ставить вопрос о референдуме. Но теперь у меня действительно все. Я готов на любую полемику, но с условием опирайтесь на логику и факты, без эмоций и абстрактных высоких слов. «Я ничего не скажу Снергу насчет фильма», — подумал Панарин. «Потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Действительно, в глазах многих и многих мы стали не более чем фанатичными пожирателями энергии, питающей очередной перпетуум мобили. А может, мы не кажемся он ими, а являемся ими на деле? Нет. Гнать эту мысль, потому что за ней неминуемо придут другие, которые завершатся, я должен добавить, — сказал Каратыгин. Академик Лобов вернулся к преподавательской работе. За четыре часа до старта моего корабля доктор Бакстер заявил репортерам Глобавидения, что покидает проект «Икар». Панарин почувствовал, что Марина коснулась пальцем его запястья. И еще раз, и еще. Он хотел обернуться к ней, но узнал в этих нажатиях азбуку «Морзе» — «Р.О.» — знак вызова. Не глядя... Нашел ее ладонь и большим пальцем просигналил «П.Р. Прием!» «Следующим будет Ярош». «Быть такого не может», — ответил Панарин. «Я с ним и говорила». Панарин отдернул руку. «Что ж...» Язвительность Яроша могла и не относиться к Каратыгину, а быть последней насмешкой над самим собой. Те, кто уходит, любят порой представлять в ироническом свете свои долголетние усилия. Это придает им решимости не передумать, ни о чем не жалеть, ни о чем. «Ах, Витальтьянович. Значит, остаются только Муромцев, Берг и Терлецкий». Но надолго ли и они? А что потом? Он поднял голову, услышав стук отодвигаемых кресел. Коротыгина уже не было. Молчание стало тяжелым, как свинец, мучительным, как фотография ушедшей навсегда женщины. Люди тихо выходили, с углубленно озабоченным видом, словно торопились куда-то. Понарин догнал Яроша, тронул за тонкий локоть. Витальянович, прежде чем Ярош обернулся, прошло секунды на три больше, чем необходимо человеку, чтобы ощутить прикосновение и понять, что обращаются к тебе. Панарин вдруг вспомнил, что Ярош очень стар. Раньше это не ощущалось, когда профессор работал на большом вычислителе, деловету суетясь у занимающих две стены пультов, как выкованный из железа гном, азартно спорил на всевозможных дискуссиях, что устраивала молодежь по поводу и без повода, и даже танцевал вечерами в приюте гиперборейцев. — Это правда? — спросил Панарин. «Да — Да, глухо, словно капля упала на стеклянный лист. Ярош смотрел ему прямо в глаза. Собираешься осудить? Что ж дело твое? Только не кажется ли тебе, что ты молод судить тех, кто стоял у истоков проекта? И подумай сначала, что должен чувствовать ученый, осознавший, что оказался неспособным далее служить делу, которому отдал жизнь. Ученый, знавший, что он не но, надеявшись стать Эйнштейном, увы, не получилось. Я чувствую себя бессильным сделать для проекта что-либо еще». Он кивнул и вышел с той же отрешенной торопливостью. Понарин оглянулся. Марина о чем-то оживленно расспрашивала Кедрина. Кедрин отвечал коротко, осторожно взвешивая каждое слово. В непроницаемой черноте искрились звезды, похожие на золотые шарики репейника. Проектор никто не выключил. И Айкумену окружала ажурная синяя сфера, сфера доступности. Тюремная решетка. Панарин подошел и нажал клавишу. Стереоэкран погас. — Тим, иди-ка сюда, — позвал Кедрин. Панарин не спеша подошел. Ну что же, как бы там ни было, а полигоны пока продолжают существовать, и наша работа тоже. Так что иди осваивай свой кабинет. С репортером Глоба вы, я вижу, уже знакомы, тем лучше.